пыль, корешок не раскрытые книги, стоящие на полке, пытается заговорить с той же отчаянной беспомощностью, с какой мучит узник, которому разбойники завязали глаза и вставили в рот кляп. Гастон Лафорк ей часто приходил в голову вопрос: сколько тысяч книг в этом доме? Однако переступала его порог она с таким благоговейным ужасом, что даже вздохнуть боялась, и так старалась не допустить ни малейшей ошибки, чтобы не потерять работу, что не решалась спросить об этом сеньора Адрия, и делала все то, что ей было велено. По понедельникам, средам и пятницам заполняла карточки своим красивым почерком, а по вторникам и четвергам стирала пыль, потому что слой пыли на книге. признак постыдной небрежности и низости. Сперва она взялась обтирать их мокрой тряпочкой, но их к р е ш к и почерневшие за долгие годы забвения от влажности, превращались в темную кашицу, что ухудшало положение вещей. Тогда т е р а посоветовала, что лучше всего пользоваться пылесосом, а если нет такой возможности, то традиционной п е р е в о й метелкой. И пришлось прибегнуть. традиционному способу, потому что спрашивать у сеньора Адрия не найдется ли у него в хозяйстве пылесоса, ей не хватило духу. А на книгах, которые она сейчас обмахивала этой метелочкой, лежал толстенный слой пыли, от которого Виктории хотелось избавиться, не дожидаясь, пока он сам его заметит. Сеньор Адрия был для нее загадкой. По всей вероятности, человек богатый, без всякого сомнения одинокий. Он никогда не выходил из дома, вообще никогда, и все время читал, перебирал руками книги, заполнял карточки или рассматривал их, или же с нескрываемым удовольствием распаковывал посылки с новыми приобретениями, в большинстве своем потертыми, старыми, иногда очень стаинными книгами. Книги его с ума сводили. Тони был помешан на сексе, а сеньор Адрия был помешан на книгах. Сегодня ей предстояло с м а х и в а т ь пыль, а значит к вечеру она будет в а л и т ь с я с ног от усталости, с пересохшим горлом и носом, со вкусом пыли во рту, ведь в этом доме книжных полок видимо не видимо и пыли на них великое множество. Она почувствовала, как за ее спиной он перелистывает страницы книги, стоящей на пепитре, и подумала, что. нельзя так жить. Человек должен двигаться, дышать свежим воздухом, беседовать с друзьями, хотя бы сходить полакомиться чем-нибудь вкусненьким. А ему это не нужно. Виктория спустилась со стремянки, на которую пришлось взгромоздиться, чтобы уделить внимание восточной поэзии. Краем глаза она заметила, если конечно не ошиблась, что с и н ь о р а Дриа за ней наблюдает. Но когда попыталась в этом удостовериться... Убедилась, что он с головой погружен в книгу. Первый день, когда он отворил ей дверь с привычным равнодушием, которое испытывал ко всему на свете, кроме книг, он спросил: сколько ей лет? Виктория ответила, что двадцать, и подумала, что ему она не подходит, потому что слишком молода. А работа ей была нужна, потому что они что-не собирались пожениться следующей осенью. Оказалось, возраст не имел значения. Как, впрочем, отсутствие опыта. Скорее всего, то, что она едва не поступила в институт по специальности библиотечное дело, тоже было ему безразлично. Несомненно, выбор сеньора Адри опал на нее из-за того, с какой деликатностью эта девушка о т н е с л а с ь к к н и г е которую я без предупреждения протянул ей. Она взяла ее нежно, почти любовно. Так же как Элиза из Элиза Гранд Балли, изданной в Питтсбурге в 1833 году, взяла коробочку для рукоделия, получив известие о гибели своего возлюбленного. И по в о л е случая она улыбнулась счастье, оказалось, что пишет она из у а м е т е л ь н ы м почерком. Хорошо, что мне пришла в голову мысль найти себе помощницу. Сам я не в силах справиться со всем. Сегодня я надеюсь дочитать «Вояж Девер», изданный в Лионе в 1902 году. Гастон л а ф о р г в известном роде педант и высокопарен, но дал мне возможность добавить в картотеку шесть длинных цитат. В одной из них изящнейшее размышление о природе искусства. Хотя жизни Шуберта он знал ничтожно мало. А завтрашнего дня меня ждет полное собрание сочинений Дарио л о н г о изданный на средства автора в Триесте в тысяча девятьсот тридцать втором году, готовое порадовать приятными неожиданностями, в чем мне удалось убедиться, когда позавчера я впервые раскрыл его страницы разрезным ножом. Не следовало ей сегодня поручать восточную поэзию, чтобы она не мешала мне сосредоточиться. Лучше бы попросить ее заняться с р е д н е е в р о п е й с к и м и моралистами XVIII-XIX веков. Прошло ровно столько же времени с тех пор, как она в последний раз приводила их в порядок. Тут Виктории снова пришлось карабкаться по лестнице за тряпочкой, забытой на книгах. Жан Рафу эпохи династии Хань. И в близком соседстве от сеньора Адрия оказались ее ягодицы, которые по его мнению были чрезвычайно схожи с ягодицами Андромахи, о п и с а н н ы м и в Кембриджском издании, и сочетали в себе изобилие и умеренность. Наконец-то ушла. Вздохнул он про себя и углубился в чтение. в то время как Виктория тихонько вышла из читального зала со своим ведром тряпками перевой метелкой стремянкой и а н д р о м а х и н ы м и ягодицами удостоверившись что сеньор Адрия все так же увлечен ф о л и а н т о м о Шуберти и зашагала по коридору заставленному книгами повторяя про себя как же так как же так несколько дней назад он с упоением читал филологический словарь итальянского языка А перед этим прочел The Emotions and the Will Александра Бена и пару дней ходил как в тумане. Что же это за Бен? удивлялась она. А мне какое дело? Видела его в грабу в белых тапочках, отвечал Тони, которого раздражало, что Виктория опять заговорила о работе, когда они вместе отдыхали. Он был уверен, что у сеньора Андреа просто с головой не лады да и точка. Виктория помалкивала. уже почти смирившись с тем, что с каждым днем им с Тони все сложнее достичь взаимопонимания, ведь для того, чтобы Тони стал идеальным мужчиной, ему не хватает такого образования, любви к культуре, скромности, интеллектуальной любознательности, как у сеньора Адрия. От чего же Тони настолько с ним не схож? На этот вопрос она ответить не умела. А еще ей было непонятно, почему в этом доме не было ни одной книги Магриса, Гарсия м а р к е с а Геота, п е д р о л а Гордры или Манна. Почему сеньор Адрия читает Людвига Тика, Кайзер Актавианус, Джузеппо с п а л е т т и Саджо Сопра, Лаберетца или Жакоба Монфлери, Леколди Жалю. Зачем он коллекционирует цитаты из этих авторов, но ни разу не купил ни единого томика Фолкнера? Как-то раз она наугад записала несколько названий, чтобы узнать, есть ли эти книги в городской библиотеке. Но их там отродясь не бывало. Сама т е р е столько лет проработавшая в библиотеке, никогда о них слыхом не слыхивала. Никогда, никогда. Кроме того, там был еще и чай. Не только книги, но и чай. Каждый день он выпивал шесть или семь кружек. То был зеленый чай. По его словам, напиток умиротворяющий тело. и бодрящий ум. Виктории было неведомо, что с е н ь о р а д р е был любителем растительной пищи, при непременном условии, что его кулинарные предпочтения не мешали чтению. Этого она знать не могла. Доступные ей сведения о нём ограничивались тем, что человек он был опрятный, платил исправно, включая дополнительную премиальную зарплату на Рождество, никогда не ворчал и редко вступал в разговоры. как будто осознавая, что в его возрасте в з а п а с е остается слишком мало времени, чтобы тратить его впустую, и никогда не выходил из себя, никогда. Идеальный мужчина, хотя и старше ее на тридцать лет. Тут идеальный мужчина достал лупу и принялся разглядывать фотографию с эффектом сепии, на которой б е с т а л а н н ы й автор биографии в дружеском окружении п о з и р о в а л для потомков возле могилы Шуберта. Сеньор Адрия навел лупу на надпись на постаменте памятника. Зейнем Анденкен дер Ви. Дочитать ее до конца было невозможно, потому что остаток надписи скрывался за правой ногой самодовольного л а ф о р г а Сеньору Адрия стало тошно от мысли, что этот человек Загородило т него слова разгадать, которые до конца ему не удастся никогда в жизни. Он п е р е л и с т у л страницу. На следующей иллюстрации, с вечным эффектом сепии, Лафорк с улыбкой указывал на дом, в котором умер композитор. На улице была слякоть, над головой угадывалось небо свинцово-серого цвета. Сеньор а д р е отложил книгу в сторону и позвал Виктория. Принесешь мне чаю? А Виктория, занятая книгами о путешествиях Европа, откликнулась: "Иду, сеньор". Часами в заперти наедине с мужчиной заявил ей как-то Тони в один из тех дней, когда было с о б е н н о н е в ы н о с и м Виктория обиженно ответила, что сеньор Адрия настоящий джентльмен и не сочла нужным упомянуть, что по необъяснимой причине. Он время от времени засматривался на ее ягодицы, поскольку было уверено, что сеньор а д р е я также далек от людских страстишек, как ангел воплоти, и боготворила его за это. Узнай то н и про эти взгляды, он без сомнения взбесился бы и отправился к сеньору а д р е е выяснять отношения, чего доброго полез бы драться. Сам то он беззастенчиво г л а з е л на нее с у т р а до вечера. В глубине души она гордилась тем, что его так к ней тянет. И иногда. Мечтал о том, чтобы на его месте был с е н ь о р Адрия. Что же у Тони всегда только одно на уме? Почему ему даже в голову не приходит, что можно как-нибудь сесть и прочитать хоть одну книгу? Из книг как таковых у Тони был только телефонный справочник, часть первая и часть вторая. То густо, то пусто, думала Виктория. Ведь кажется совершенно невозможно вообще никогда ничего не читать. Однако похоже для Тони Нет, ничего невозможного. Кроме того, чтобы внятно объяснить ей, чем он занимается по понедельникам в е ч е р о м вот уже три недели подряд. Семнадцать тысяч пятьдесят две, включая ш в а р ц а которую я только что приобрел, еще не включил в каталог. п р о в о з г л а с и л с е н ь о р а д р е я пытаясь скрыть, как он этим гордится, больше, чем в районной библиотеке. Так и есть. И вручил ей деньги за неделю работы тем же движением, что и сина, о п л а ч и в а ю щ и е услуги предателя в заключительной части «Мировингов Вержа», изданных в Лондоне в 1899 году. И они совсем не такие, у вас совершенно другие книги. Так и есть. Пытаясь уйти от прямого ответа, он искоса поглядел на нее неверным взглядом предателя. точь-точь, как упомянутом издании Вержа, в надежде, что она вот-вот отправится во Свояси и оставит его наедине, стерпеливо о ж и д а ю щ е й предварительной оценки п е р е д в к л ю ч е н и е м в каталог динатюр Фондерланг некоего Клемента Шварца и з д а н н в Лейпциге в 1714 году. Однако Виктория задала еще пару вопросов, на которые, чтобы прекратить разговор, он отвечал: "Я, может быть". Когда-нибудь потом тебе об этом расскажу. И сияющими глазами, словно р а к е л ь из книги Филипа п к о р н у д е л л я р а к е л ь изданной в Барселоне в 1888 году, она ушла вниз по лестнице, отчасти стыдясь своей дерзости, отчасти радуясь, что все позади. Книга Шварца представляла собой трактат о звуках в живой природе и о том, как их передают музыкальные инструменты. Из него, подумал сеньор Адрия, скорее всего удастся выписать много интересного, как чаще всего происходило с произведениями бывшими отчасти научными исследованиями, отчасти отражением поэтического взгляда на мир. Раскрыв книгу, он заметил, что внутри находится наполовину прилипшая к обложке потертая кожаная закладка. едва сохранивший свой желтоватый цвет, на который было вытеснено изображение фантастического неузнаваемого зверя. Он аккуратно записал, из какой книги достал эту закладку в тетрадку со списком примечательных случаев, но забыл положить ее в витрину для находок, где уже хранились шестнадцать закладок, д ю ж и н ы а ф о р т о в с посвящениями, сложенные листы бумаги, содержащие глубокие мысли неизвестных читателей. две из которых удостоились карточки в коллекции сеньора Адриа, списки покупок, счета и еще один документ, к о т о р о м он дорожил больше всех предметов, случайно оказавшихся узниками недочитанной книги, как будто их застигла внезапная смерть. Это было письмо на идише, написанное в Варшаве весной 29 -го года, в котором некий Моисей Лодзер, ювелир, сообщал своему корреспонденту. Как они с женой были счастливы узнать радостную весть о помолвке их единственного сына Иосифа, недавно получившего степень доктора медицины, с м и р я м Леви и семейства Леви с улицы Иерусалимской, и благословлял будущих супругов на благоденствие, изобилие и долгие годы жизни. С почти благоговейным уважением к своим любимым предметам сеньор Адрия. нежно провел рукой по стеклу витрины, вздохнул и впервые погрузился в книгу Шварца. Спускаясь по лестнице, Виктория не смела поверить, что у нее хватило духу завести эту беседу. Она уже несколько дней про себя эпитетировала: почему у вас нет ни одной книги Бальзака, н а р ц и с а о л ь е р а или г р э м а г р и н а Почему вам не нужен ни ф о ш ни Харди? А вместо них вы коллекционируете Долято Пенери, г а ф о р г о Втреклини, ш у л ь ц е в Так начинался разговор. Потом он перешел на количество книг, а после, хотя и с большим трудом, они вернулись к их содержанию. д е н ь г к н и г о л ю б а в выдался немногословный и разговор не клеился. Однако она решилась спросить: почему же, сеньор Андрея, почему вы покупаете именно такие книги? А чем они не хороши? Это странные книги. Это книги. Тут у нее в ы р в а л о с ь к л е й м и в ш е е их прилагательное. Неизвестные. Когда они дошли до этой точки, сеньор Адрие уже отворил дверь квартиры и с нетерпением ожидал перемещения я г о д и ц а н д р о м а х и Кембриджского издания на лестничную клетку. Когда-нибудь я Может, тебе об этом расскажу, проговорил он, когда Виктория начала спускаться по ступенькам б у д т о р а к е л ь Она обернулась, н а д е ж д е что разговор продолжится, но дверь уже успела бесшумно закрыться. Несколько дней подряд Виктории казалось, что с е н ь о р а д р е а никогда не раскроет ей загадку этих книг, и это её расстраивало, ведь она считала себя женщиной неплохо образованной. с приличным знанием английского, некоторым представлением о французском и твердой четверкой в аттестате. Несмотря на все это, выходя с работы, она пыталась полностью выкинуть сеньора а д р е из головы, потому что больше всего ее занимал вопрос, какого чёрта Тони пропадает в гостях у Лурды с к а ж д ы й понедельник, а потом уверяет, что они почти не знакомы. И как же эта Лурда, которая называет себя моей подругой, может так со мной поступать? Но действительно ли между ними что-то было? Виктория не могла знать наверняка. И почему мамина лицо с каждым днем становится все печальнее? А сеньор Адрия в свободное от работы время был ей глубоко безразличен. И все же она думала о нем. По истечении последующих с е м с о т двенадцати книг Виктории удалось убедиться, что сеньор Адрия стал еще немногословнее и ни разу не вернулся к их разговору на лестничной клетке. А она все больше его боготворила и в открытую любила каким-то неподлежащим определению образом. Вдвоем они списали многочисленными цитатами еще три или четыре тысячи карточек, которые он неизменно перечитывал субботним утром, как будто ему хотелось заучить их наизусть. Его любимыми днями недели. были субботы и воскресенья, потому что он проводил их дома в одиночестве, свободный от непредсказуемого влияния Виктории. Во время совместной работы она поставила себе целью познакомиться с ним получше и решила выпитать, давно ли он перестал ходить в кино или в театр, когда в последний раз сидел за стойкой бара и прочие важные вещи, вследствие чего его мнение о ней на несколько пунктов понизилось. в сравнении с категорией, в которой он ее первоначально поместил. И поскольку бесед они не вели, сеньор Адрия понятия не имел, что свадьба Виктории пару раз откладывалась на потом. Сперва потому, что Тони так и не сумел внятно объяснить, что Лурды сделает у него в гостях, а после, когда они уже помирились, из-за скоропостижной смерти мамы. На самом деле сеньор Адрия не знал даже и того, что у Виктории есть парень. Однако теперь он настойчивее всматривался в п о л ю б и в ш и й с я ему ягодицу Андромахи и с изумлением начал замечать, что грудь у нее какой рядный. Он никогда раньше не обращал внимания на то, какая пышная и красивая в и к т о р и и грудь, но столько было стерто пыли, столько раз взбиралась она по лестнице вблизи сеньора Адрия. Столько карточек было заполнено, столько раз она склонялась над строчками, на которые он указывал ей пальцем, что грудь рядный в конце концов стала для него предметом пристального изучения. И он вообразил себя фон Квиелло, тянущимся к торсу пастушки Фиды в постаралеком де Сю, изданной в Антверпене в 1902 году. Как-то жарким днем сеньор а д р е а заболел. Сеньор а д р е я в постели. в р о з о в о й п и ж а м е Это было нечто совершенно новое. Он казался почти что другим человеком, если не считать того, что по его холостяцкому ложу были разбросаны пять или шесть книг. Не больше ли вдруг стало в бороде седых волос? Наверное, так просто подал свет. Сеньор Адриа пригласил е е присесть на край кровати. На работу с картотекой хватит времени потом. Протянул молча руку. всего на несколько секунд, а потом сказал: не подходи так близко. Мне бы не хотелось тебя чем-нибудь заразить. Полная противоположность Тони, подумала сей. Ведь тот, когда болел как-то раз обычным гриппом, весь день приставал ко мне, чтобы я с ним легла в постель, а то он без меня скончается на месте от ужасного з н о б а Как-то раз она не помнила другого случая. В доме сеньора Адриа ей стало плохо. Она стояла на самом верху лестницы, стирая пыль с балтийской литературы XIX века, и думала о том, что чувство, связывающее ее с сеньором а д р и я совершенно б е с т е л е с н о Придя в восторг от этой мысли, она схватила с ь з а к о р е ш о к роман а Лаутанияса, и в нее закружилась голова. Сеньора д р и я Вроде бы погруженный в чтение кобры Марселя ж е б е р а изданный в Монреале в 1920 году, проявил неожиданную наблюдательность, заметив неловкое движение девушки и спас ее от травмы, подхватив почти на лету, потом уложил на диван, налил ей ч а ю и сказал вызвать такси и до завтра не возвращаться. Следует заметить, что она лишилась чувств не от того, что уяснила. истинную природу невидимой связи двух благородных душ от того, что рано пришли месячные. Виктория два дня пролежала в постели с грелкой на животе, а т о н и даже не зашел ее навестить, сказав, что не может на нее смотреть, когда она такая бледная. У него сердце разрывается от горя. На самом деле он не хотел, чтобы пропали билеты на баскетбольный финал. По-моему, взял с собой Лурдес. Как они были друг на друга не похожи. Тони никогда не ходил в розовых пижамах. Он спал без пижамы. Знаешь почему? – спросил одетый в розовую пижаму сеньор а д р е продолжив разговор, который они начали за 712 книг до того и прервали на лестничной клетке. Нет, понятия не имею. В погоне за мудростью. Мудрость робко и любит чинить препятствия, чтобы ее оставили в покое. А я бросаюсь на поиски неведомой мудрости, которая всегда скрывается. Но где? Он притих и глядел на нее, раскрыв рот. В ту минуту в лихорадке он по-настоящему почувствовал. присутствии Виктории. Как будто целых двести лет на краешке его постели сидела богиня. Он увидел ее первозданную красоту, потому что глаза ее сияли таким пытливым интересом, как будто во все и не глаза это были, а алмазы, ограненные мудростью. Она сидела на кровати, повернувшись к нему в профиль, и библиофил. Любовался великолепной грудью и изгибом бедер. Он давно и много читал, о в о з р а с т е когда все тебе к лицу, когда жизнь к тебе добра и твою красоту подчеркивает все, к примеру в песне Гвиницелли в и л ь р а г н е или Фарфалла", изданной в Милане в 1800 году. Столько т а л е т и было, Виктории. Сеньор а д р е сделал на д собой усилия, чтобы сосредоточиться в том, что на первый взгляд кажется посредственным. Гляди, он взял одну из книг, лежащих на кровати, и она, как профессионал, вынуждена была признать, что верхнюю часть корешка покрывает темная потина старинной пыли. Это была п у р д и д о а б б а т а р и н о о лира эпическая поэма. Насчитывающая три тысячи Александрийских стихов. Хорошее, ужасное. И он задумчиво добавил: "С какой стороны на нее не глянь? Ровным счётом никуда не годится. Зачем же терять время и её читать? А как по-твоему, с пользой проводить время? В кино ходить женихом?" ж е н и х а он вернул туда по инерции, чтобы не о брывать фразы на полуслове, а не потому, что ему подумалось, будто д е в с т в е н н ы е к р а с и а н д р о м а х и под у ш е плотские утехи. И тут поймал себя на том, что неожиданно спросил: ведь у тебя есть парень, правда? Да, конечно. А как по твоему? Ты думал, рядом одиноко бредет по миру растерянная девственная? Содрогаясь, хранит память от э з е и и ты считаешь, что с пользой проводишь время, когда идешь с этим парнем в кино. Не знаю. И все же, когда вы сейчас сказали, что Пурди до никуда негодная поэма, ужаснее не придумаешь. Но я вовсе не говорил, что читать ее равносильно пустой трате времени. А как зовут твоего парня? Тони. Он медбрат. От зависти не раз менялся мир. Перескакивали с одной головы на другую королевские короны, и головы отделялись от тел. Говорят Макбет супругой были движимы в сущности не ч и с т о л ю б и е м а завистью. Зависть способная сделать б о г а ч а несчастным человеком, бедняка злобным гением. заставить отъявленного флегматика грешить. Зависть возбуждает неизменные страсти и пропитывает все роды людской деятельности, как доказал святой иезуит Алонсо Родригес, что и написано в Левен Дорлхтиге ю Денгден Энде Готтюрктиге Афенинген фон Альфонсус Родригес, члена ордена иезуитов Эл Жакоби, изданном в Антверпене в 1659 году. Внезапно с е н ь о р а д р и а самолично вносивший вышеупомянутые мысли в свою картотеку, впервые в своей жизни почувствовал зависть, зависть темную, страшную, х и т р о с п л е т ё н н у ю жгучую, жестокую, горькую, наделённую всеми э п и т е т а м и какие использует Климонсо, описывая гнев, охвативший Вергинию в т е р д е ф о и з д а н н о й ворляне в 1922 году п р и в е с т и об отплытии корабля с колеттой на борту. Зависть к тому, что когда Тони ласкал свою дедону с головы до ног, пальцы его, по выражению Ануара ибн Аль Бакара, т р и г а з е л и п а о и с а м с к е издание 1858 года, насквозь пропитывал аромат дали и рос. Да и ему было дано ласкать свою дедону. бедняжку до полного п р е с ы щ е н и я но пальцы его при этом ч е р н е л и т е м н е л и от накопившейся пыли. И сеньор Адрия возжелал быть Тони медбратом. Он напрягся, чтобы сосредоточиться. Еще нельзя было давать волю этому новому чувству, новому чувству. в ы п р о ш а л а себя марта в чайках в порту Бартоломео Кардуса, р е у с 1881, когда обнаружила огромную дыру в сети, которую чинила, потому что разговор шел совсем не об этом. И Между его новообретенной страстью и ее телом лежало непреодолимое расстояние — тридцать лет. Весьма кстати ему пришли в голову слова Тиси Тейлора о том, что нет расстояния более смехотворного, чем тридцать лет. Тут он представил себе их обнаженные тела и то, как ей была бы смешна его старость. И Это ему тоже помогло. И оправившись, он продолжал. Читая п у р д и до, я время от времени нахожу в ней мысли полезные для человечества и з а н о с и т их в картотеку, и заношу их в картотеку или их п е р е п и с ы в а е ш ь т ы им. Например, он раскрыл книгу и перелистал множество страниц, пока, наконец, не нашел того, что искал. Перевожу, предупредил он, и откашлялся, чтобы прочистить горло. Так велика моя любовь к тебе, царица, что я желаю взять тебя в жены, сказал царевич. А если я тебя не люб, то раздроблю кулаком твои зубы и искалю твою печень кинжалом. Если от тебя моя любовь останется хоть что-нибудь еще, я буду воевать с тобой до самой смерти. Знаешь же, о человек, что между любовью и ненавистью есть только один тонкий слой, тончайший, как кожа. И посему Дедона, к о т о р о й и без того все было ясно, разожгла похоронный костер, Иван з и л а кинжал. себе в живот. Несколько секунд они молчали. Потом сеньор Андре расстроенно добавил: "Я не сумел перевести тебе его слова александрийскими стихами и немного приободрился. Неведомая мудрость, заключенная в этом отрывке, содержание которого известно любому, ибо источником вдохновения для него послужила Энеида." Таится не в том, чтобы воскресить для нас страдания бедные Дедоны, отчаявшиеся после отъезда э н е я а в незаметном, который и без того все было ясно. Дедона, новая Ариадна, снова на веки обманута, потому что судьба добросердечной женщины состоит в том, что она беспрестанно позволяет п р о н ы р л и в о м у самцу обвести себя вокруг пальца. Теперь ясно. Нет. Беседа прервалась страниц а на пять, а девушка все сидела с раскрытым ртом. Потом недоверчиво покачала головой. Не верю. Чему не веришь? Что вы тратите целые состояния на поиск перллов типа, который и без того все было ясно. Иногда и веселее и полезнее в кино сходить. ж е н и х о м познавательнее смотреть телевизор, чем искать, к о т о р ы й без того все было ясно в книге в пятьсот страниц. Они снова умолкли. Как же он раньше не замечал, какая Виктория красивая женщина? Сейчас она немного рассердилась и снова напомнила ему печальную Андромаху. И снова тишина. Дочь э т и о н а глубоко вздохнула. И ему пригрезилось скорое и неизбежное объяснение в любви. А вы, добавила Виктория почти с у п р е к о м еще и говорите, что литература в вашей коллекции посредственная. Да, в большинстве своем и неизвестная. И, может быть, ни чьи глаза не уделили ей достаточного внимания, чтобы отыскать в ней великую правду. Кому-нибудь до да нужно этим заняться. Величественная супруга Гектора поднялась с места. очень женственным движением оправил на себе библиотечный халатик, и сердце его впервые ёкнуло в груди. Уставив руки в боки, она спросила несколько задорно: "Что это вообще такое за неведомая мудрость? Возможно, этого тебе пока что не понять". Андормаха не сдалась. С истинно царской гордостью она обмерила Пирра взглядом и бесцеремонно заявила. Все дело не в поисках неведомой мудрости. Больной замер. Осмелится ли ей противоречить? Она уверенно продолжала: «Вы читаете эти книги, потому что у вас сердце разрывается от того, что никто их больше не читает. Вы не выносите забвения и вам жаль забытых людей». Он не ответил. а н д р о м а х а разгадала его сокровенную тайну с такой же легкостью. С какой б е л и с с а р и о вырвал сердце из груди поверженного врага Вора э н р а м а с Периса Харамию. л ь б у э н о с а й р о 1931 год. Вам бы хотелось воскресить их силой чтения? Не дав ему откликнуться, она сказала, что идет готовить чай, и вышла из комнаты. Сеньор Адрия похлопал себя по груди, чтобы убедиться, что из нее не выскочило сердце. Обреченно заключил, что в отсутствие Андромахи. Трое неотвратимо скрылось в о тьме. Сидя на кухне, Виктория кипятила воду на медленном огне, перебирая в голове обрывки разговора и многие другие вещи, о которых она с каждым днем задумывалась все глубже. Да, они уже начинали бороздить ее молодую, нежнейшую, тонкую кожу, хотя то не этого пока и не замечал. Тут, как эхо Роланда Ворога, издали донеслись до нее слова. Это еще вопрос стиля, слышишь? Так кричал ей сеньор Адрия из-за далеких гор хриплым от а н г и н ы голосом. Виктория направилась к нему в комнату в некотором волнении. Впервые она почти физически почувствовала, что проходя по коридору вдоль полок, посвященных французскому театру XVIII века, приближается к его с п а л ь н е потому что он тянет за соединяющий их невидимую нить. Как т и з е я в о з в р а щ а л с я в укрытие к о р я н и после победы над минотавром. В каком смысле? Вопрос стиля. И над ложем больного вновь засияло солнце. Я имею в виду, что многое зависит от стиля. Он взмахнул рукой. Если произведение хорошо написано, между его строк живет создавший его человек. Она не совсем поняла, что это значит, но образ произвел на нее впечатление, словно читая ее мысли. Сеньор Адриа продолжал: это вовсе не образ, так оно и есть на самом деле. В стиле живет душа. Хорошо написанную книгу невозможно забыть. Я люблю тебя. Простите. Такие затертые слова, как я люблю тебя, могут быть частью души, если искусно вписать их в стилистически верный и продуманный контекст. Видишь? Я люблю тебя. Конечно, но если эти слова ни с чем не связаны, ты права. Нужно рассматривать их в связи с тем, что их окружает. Сейчас поймешь. Скажи их ты. Я тебя люблю. И сеньор Адриа растаял. Кровь застыла в его жилах от восторга, и мощный электрический разряд пронзил его память. о т р я с а е т до мозга костей. Сокрушенная Андромаха призналась ему в любви. Тут засвистел чайник и они очнулись. Она встала с кровати, а он протянул к ней руку, будто э НН, е словно говоря: да, да, конечно. Гаси огонь, горящий там, не тот огонь, что у меня п ы л а е т в сердце. д е д о н а в ы ш л а из спальни в некоторой растерянности. Выходит, это было... п р и з н а н и е в любви. Сеньор Адриа лежал в кровати, прислушиваясь к звукам, доносящимся из кухни, пытаясь угадать по ним, чем занято его божество, коря себя за трусость, за то, что не способен взять ее за руку, привлечь к себе в постель и обнаженную ласкать, следуя примеру Игнациуса, который так и сделал с Лаурой в Лаура Унд Игнациус Лотера Мартина Граса Мюнстер 1800 восемьдесят восьмой год. И в о в с е не трус. Просто у нее есть парень, проговорил он вслух, чтобы проверить, как это звучит. Однако сам себя не убедил. Что вы сказали? Виктория в тишине входила в комнату с дымящимся чайником на подносе, хотя несла его не в холода в троянских зим, а в жаркую спальню сеньора Адрия. Да так, сказал. Давненько не болел. лет десять. Она машинально потрогала ему лоб. У вас жар, сеньор Адрие. Ты умеешь класть на лоб холодные компрессы. В Тот вечер Андромаха не стала заниматься картотекой и не стирала с полок пыль. Она была утешением страждущего, здравием увечного, прибежищем грешника, р а е м земным, царицей ангелов. Башней из слоновой кости, святой Виктории, печальной Ариадны, девой из дев, сокрушенной Андромахой. Ее стараниями новоиспеченный рап любви даже немного вздремнул, как в мистическом о з а р е н и и словно участвуя в древних мистериях, даруя успокоение пылающему жаром лбу сеньора Адрия. Виктория, как новая Ника, богиня победы, мало по-малу почувствовала, что превзошла. Усердного студента из Дерзау, Берлинг, и посвящена, помазана на царство, облачена неизведанной, глубинной и великой властью. Смотрите, сколько Англунда! Даже глядела она отныне по-иному, пленительная жрица, вступившая в новый сан. Так говорил г о н з а г а и з а б е л л и грудным голосом провозгласила Виктория впервые совершая обряд. Я излечу тебя от жара, а ты подаришь мне м у ч е н и е Послушница обратила на него нежный взгляд и возлюбила его тем больше. Внезапно сеньор а д р и открыл глаза, как будто ему хотелось удостовериться, что слова эти произносят именно Виктория. Несколько с т р о к молчания. Приняв их за упрек, она поспешно заключила: ф о р с а ч е но д ж у з е п п е Грили, Неаполь, тысяча девятьсот д в е н а д ц а т й По истечении т р и пяти новоприобретенных старых книг и нескольких таинственных запросов синьору Адрию было уже известно, что полное имя Тони Тони д е м е с т р е что по профессии он н е м е д брат, а санитар, что ему двадцать лет, он часто ходит по б о р д е л я м и крутит роман на стороне с некой Лурдой Сколядо. Все это он достоверно знал, но сомневался рассказывать ли об этом Виктории. Устраивать за людьми слежку само по себе некрасиво, но совсем уж безобразно быть стукачом. Так значит единственное, что д в и ж е т твоими действиями, эстетика. А как же счастье Виктории? Разве не обязан ты разрушить свой облик деликатного человека, если тем самым спасаешь Андрамаху от роковой ошибки в любовных делах? Прислушиваясь, как она хлопочет в коридоре, он ждал подходящего момента для того, чтобы... сообщить ей все, что ему стало известно, и все же от сомнений его бросало в дрожь. Уже несколько дней назад он заметил, что взгляд ее теперь сияет по-другому, с неведомой доселе силой. Два раза, заходя после нее в уборную, он отмечал, что очевидно она сидела в туалете с книжкой. Сеньор Адриа мечтал, что, может быть, в один прекрасный день п р и в ь е т на дромахи. великую любовь к чтению, поскольку неотложные нужды неизменно заслоняют собой самые существенные. Сравните ф е л и с р е с о л ю к а у Антонио а л ь б е с а Лисабон, 1957. Сеньор Адриас снова задумался, что же ему делать: рассказать ли ей всю правду о медбрате или сделать вид, что он тут н и причем? Хватит ли у него духу подвергнуться риску, опозориться перед в и к т о р и е й если она сочтет его презренным сплетником, кто его просил шпионить за чужими людьми? Именно так сказала бы она, следуя примеру Фелисы Гравис, грациозно подпирая руками дивный стан. А может быть и нет. Быть может, она была бы ему вечно благодарна за то, что он открыл ей глаза. Или нет, или сеньор Андре хранил т а й н о е досье со сведениями, касающимися Андромахи. В большом шкафу под простынями я ш е л о м л е н н о барахтался в океане сомнений. Даже не знаю, сказать ли ему, что удивлена, что за целый месяц он и списал всего штук пять библиотечных карточек, как будто уже не верит в свое предназначение, как будто мы можем себе позволить, чтобы арикан а р е к е й к а л ь м а н с и я Будапешт 1922 Оставалось заброшенной нивой борозды, которые вовек не вспашут пытливые взоры. Смотрите, лэттерс ин п е п p е р с Тиси Тейлор младшего, чтобы спасти ее от забвения. Он бродит с рассеянным, отсутствующим видом, как будто разлюбил читать. И к вящей моей печали ни одна из последних тридцати пяти книг его недавних приобретений не удостоилась большей чести, чем беглый невнимательный взгляд, как у дура т и з о л и в е р к е й д ж а Что станет с о т н о й несмазарина? Спендером, к а б а л ь е р о Ринконом, с и а м б р о й п и н т о и прочими. О чем с утра до ночи раздумывает сеньор Адрия. Подчас Виктории казалось, что ангина помутила его сознание. Тогда с уверенностью приходящей, когда знаешь, что творишь правосудие, Виктория, посвященная великие тайны, помазанная на царство, спустилась по лестнице, стоя на которой стирала пыль с африканской поэзии. и вошла в кабинет. Она чрезвычайно нежно взяла под руку сеньора Адрия, вручила ему п е р ь е в у ю метелку, прошептала, что обязательно нужно довести до конца работу над африканской поэзией там в коридоре, а сама опустилась на стул у стола в кабинете. Сеньор Адрия поглядел на п е р ь е в у ю метелку, внимательным взглядом окинул все вокруг и вышел из комнаты. Не говоря ни слова, а Андромаха не теряла времени. Ей было уже предельно ясна предстоявшая задача. В размышлениях сиамры п и н т о о Каимбре меж военного периода несомненно содержались более глубокие тайны, чем в религиозных сонетах Уильяма Спендера. Она открыла книгу и заметила, что на корешке тома, еще даже не поставленного на полку, уже скопилась пыль. она брезгливо поморщилась и пометила себе на бумажке, что придется объяснить сеньору а д р и о когда он к ней зайдет, что книги, лежащие на столе, тоже необходимо содержать в чистоте. Уже на третьей странице она нашла отличную цитату: Каимбра, ты не одиноко, если каждое утро раскрываются окна твоих домов и ставни весело стучат о стены, веселые ставни. в е с е л ь е женщины, распахивающие окна своего дома в Каимбре на встречу новому дню. Виктории бы хотелось быть рядом с а м б р о й Пинто, когда ему пришла в голову эта мысль. Однако приходилось довольствоваться тем, чтобы найти ее в книге много лет спустя, когда писателя уже нет в живых. Она с уважением перечитала ее, переписала на библиотечную карточку и добавила Каимбра. Антонио с а м б р а п и н т о л и Сабон 1953. И тут же решила, что ей было бы очень интересно, раз уж она теперь рассталась с Тони, который с каждым днем становился все невыносимее. Она застала их с л у р д с у него дома на диване. Это стало последней каплей. Раз уж теперь у нее больше свободного времени, попробовать установить связи, нерушимые узы, существующие между книгами, поскольку это непосредственное, очень южное описание, найденное в произведении Сиамри Пинто, смотрите выше, напомнило ей, как порт покрылся тонким слоем пыли, заметный лишь ее чуткому сердцу. з е п и с а л Фоб Фарунг, М. Хенш, Берлин, 1921. В коридоре, дыша пылью африканской поэзии, чихнул сеньор Адрия, подсчитывая. что ему понадобится еще не меньше часа для того, чтобы довести свою работу до конца, смахнуть пыль с каждой книги, с каждого к р е ш к а чтобы постыдной небрежности и низости забвения не осталось и следа в дивной библиотеке Андромахи.